Глава 42. Пустой трёп. «Блядь, вот правду говорят, что нет худа без добра. Я даже отчасти благодарен тому уроду, который устроил на меня нападение. Если бы не это, мой план по захвату мышки уже бы с треском провалился. А так? Будто судьба подарила нам еще один шанс. Танечка из ядовитой змеи окончательно превратилась в ласковую зайку. Ни разу за весь день не зашипела, уложила в постель, как маленького, сама стянула с меня штаны». Заботилась, ставила уколы, кормила с ложечки бульоном. Пиздец, каким вкусным. А потом даже поцеловала в щеку. Сама, по собственной инициативе. Только так и не повелась ни на одну мою провокацию с сексом. дотрога. Но мне и без того было кайфово. Просто общаться с ней, наблюдать за ее красивым живым лицом, видеть, как она иногда смущается и пытается это скрыть, понимать, что я далеко не безразличен ей. Последнее кайфовее всего. — Поспи, Сереж. Ласково просит мышка, отрезая ножницами бинт, заканчивая с перевязкой. «Сон лечит. Завтра будешь как новенький. Только если ты разденешься и заберешься ко мне под одеялко. Не сдаюсь я. Ну а что? Если я разденусь и заберусь к тебе под одеялко, то ты точно тогда не уснешь». Недовольно ворчит Таня, но ее на глазах розовеющие щеки выдают мышку с потрохами. «Мне кажется, на самом деле ей нравится, что я такой озабоченный». Где-то в комнате начинает приглушённо пиликать мой телефон. «Подойди, пожалуйста». Прошу я, улыбаясь мышке уже без усилий. Видимо, среди тех колес, что она скормила мне, были нормальные обезболы. Танечка спрыгивает с постели и приносит мне мою трубу, типа невзначай скользнув взглядом по экрану. Ревнивица. Снова улыбаюсь, как идиот. Надеюсь, это не тёлка какая-нибудь звонит. Но входящая, оказывается, с неизвестного номера. Точнее, с неопределяющегося моей трубой номера. Что странно, давненько мне таких звонков не поступало. Слушаю. Подношу я к мобильный. Ну, здравствуй, Сыч. Раздается с той стороны прокуренный мужской голос, малоприятный и незнакомый. Кто это? Ровным тоном интересуюсь я, наблюдая, как мышка с плохо скрываемым любопытством ловит каждое мое слово. А ты не догадываешься? Нет? Да так. Просто звоню узнать, как тебе вчерашнее представление. Понравилось? Сука. Ну, в общем-то, чего-то подобного я и ожидала от этого звонка. Отключаю микрофон и, по старой привычке, прикрыв низ трубки рукой, прошу Таню. Мышечка, сходи на кухню, пожалуйста, принеси мне воды попить, а? Опять в горле. Пересохла. Таня недовольно поджимает губы, но все-таки встает и нехотя покидает спальню. — Ну что молчишь? — раздается, насмешливая из динамика. — Язык проглотил? Включаю микрофон обратно. «Ну, привет, Камикадзе!» Произношу тихо, опасаясь, что мышка может додуматься подслушивать под дверью. «Чего звонишь? Неужели прощение вымаливать?» «Так уже поздно». «Юморист, значит?» ехидно хмыкает трубка. «Ну, поюмори, поюмори, пока можешь. Скоро тебе не до этого станет. То, что произошло вчера, только начало. Дальше будет намного интереснее. Так что готовься». Признаться, этот козел уже начал порядком меня раздражать. «Ты бессмертный, что ли?» Интересуюсь я, осторожно перемещаясь в более удобное положение и подкладывая под поясницу подушку. Мой собеседник заходится мерзким кашляющим смехом. «Ну, можно и так сказать. Бессмертный. В отличие от тебя. Я о тебе всё знаю. Давно за тобой слежу». «Охуеть!» — усмехаюсь я. «Слушай, мужик, ты только не плачь, но вообще-то я...» «По телком, Найди себе другой предмет обожания!» «Ты, гнида, за базаром-то следи!» — рявкает мой собеседник, и, наконец, из его голоса пропадает этот бесячий, глумливый тон. «Хули тебе от меня надо, я не пойму!» — зло спрашиваю я. «Нападаешь из-под тяжка, гасишься где-то, как крыса, звонишь со скрытого номера. Если у тебя есть ко мне претензии, так давай встретимся, поговорим по-мужски. Или что, очко играет?» «Это у тебя очко играет». Голос этого урода снова становится спокойным, что не может не бесить. Страшно подыхать, да? Меня заебал твой пустой треп. Не хочешь встречаться, значит, я тебя сам найду. Тогда и поговорим. Не боишься, значит. Ну, ничего, скоро все изменится. Кстати, зачетная тёлка — это твоя училка темноволосая. Жаль только, что с такой гнидой, как ты, связалась. Противно будет после тебя ее трахать, но я попробую. Слышь, ты! цежу я, запоздала, понимая, что, как последний олень, повелся на провокацию, и бешусь от этого еще сильнее. Глотку бы вырвал этому козлу голыми руками. Надеюсь, что в ближайшее время так и сделаю. Это твой брат. Был гнидой последний. Надеюсь, черти его сейчас жарят в аду во все щели, не вынимая. И очень скоро я отправлю тебя к нему. Из трубки снова раздается противный скрипучий смех. «Да куда тебе, щенок? Ты кем себя возомнил?» Выскочка оборзевшая. Да я таких, как ты, в свое время пачками давил. От них даже мокрого места не оставалось. И от тебя не останется. И от телочки твоей черноволосой. И от всех, кто тебе дорог. Посмотрим. Спокойно отвечаю я. Хотя изнутри всего просто ломает. Убью, мразь. Увидишь. Вызов разъединяется. Со всей дуре сжимаю в кулаке трубу, пытаясь побороть все нарастающую в груди ярость. Сука, убью. Раздается робкий стук в дверь, и через мгновение на пороге комнаты появляется мышка со стаканом воды в руках. Я перевожу на нее бешеный взгляд, от которого Таня испуганно застывает на месте. «Иди, погуляй еще немного. Прошу я, стараясь сделать голос максимально мягким, но у меня это ни хрена не получается. Мне нужно сделать пару звонков».